А теперь представьте, насколько вескими должны быть аргументы в пользу драки. Но как только вы их, аргументы эти самые, прочувствуете, прочь досужие сомнения, переживания и прочие бабские прокладки с крылышками. Будет ровно то, что будет. А дерзким дебилам перманентно везет. Я тому пример. Моё мнение, и не обязательно правильное. Если вы пренебрегли моральной стороной человеческого достоинства и решили сглотнуть стёб придурков над вашей подругой, то, поверьте, через пару секунд вам придется сглатывать собственные зубы. Драка начинается и заканчивается выяснением того, кто же тут слезняк. А вовсе не подсчетом нанесенных и полученных телесных повреждений рост 180 вес 100 рожа самая принеприятная, на шее золотая 100 граммовая цепь машина не самый дешевый лимузин это я про себя еду я таким вот манером по проспекту и вдруг меня подрезает тонированная красная семерка жигуль явно звериная Я вяло реагирую сигналом, и началось. Раз, подрезали, два, три. Начинаю волноваться даже. В конце процесса тачка перегораживает мне дорогу на перекрестке и выскакивает из нее два деятеля. Водитель с моей стороны авто, товарищ с монтировкой с другой. Ну и чего ты разгуделся, петух заебанный? Ну я на свинью бритую, возможно, и похож. но на редкий вид петуха ни в коей мере. Надо сказать, что выскочил я на свежий воздух живее супостата, поэтому свою гневную речь он вещал в процессе выхода из авто. Как только дядя оказался на улице, лицо у него лопнуло, как гнилой арбуз. Для верности я, видимо, сломал ему пару ребер посредством волшебных ботинок, которые всегда на мне. Товарищ, наблюдая неприятную судьбу водителя, как-то не торопился ко мне с монтировкой. Чтобы развеять его сомнения, я схватил топор, подаренный мне когда-то, и помчался навстречу судьбе. Монтировка была потеряна этим нехорошим человеком при беге с препятствиями. И тут началось самое забавное. Как в плохом анекдоте Появился милиционер в гражданке Но с удостоверением Номера машины переписаны Удостоверение изучено И мы стоим Чего-то ждем Наконец я предлагаю Но что ждать-то? Звони в 02, 03, да хоть в 04 Только быстрее У меня со временем засада А тот стоит И молчит И тут я замечаю, что потерпевший лежит с открытыми глазами и не дышит. Лицо лопнуло от уха до носа. Рана рваная. Через щеку торчат зубы. Из ушей течет кровь. Раз кровь течет, значит, не помер. Успокаиваю я себя. Милиционер, видимо, в этом так уверен не был. Но дядя вдруг ножками задрыгал и стал мычать. У нас, мычит, к молодому человеку претензий нет. И я покинул место происшествия. Несколько возбужденный. Мораль. Если находятся идиоты, запросто кидающиеся бить бритую свинью вроде меня, то на что же надеются остальные граждане России? Надо вооружаться в рамках закона. Топор... Всегда у меня под ногами. Оружием он не является. Визуально ужасен. Опять же, футляру этой модели просто прелесть. Пластиковый такой. Так почему нет? Видимо, я несколько переборщил с подробностями, но не с целью покрасоваться. Знающие меня люди, а их немало, подтвердят мою неамбициозность, близкую к абсолютной. А теперь. «Анализ произошедшего. Уж извините за цинизм».